ограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингуд открыл заседание совета. Да, да, я не знаю. Попрошу тишины. Да, я не знаю. Успокойтесь. Пока нам надо все выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц. Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны. Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям. А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пэйн-Декстера. Вот, да, а, конечно, да. Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошёл спать. А вы, капитан Колхаун? Я видел его несколько позже.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 Майор Рид, да, да, да, прошу пропустить меня. Кто там? Кто а, хозяин гостиницы Обердофер. Проходите. У меня у меня важное сообщение. Дело в том, что Морис Мустангер после дуэли с капитаном Колхаумоном находился в моей гостинице, а в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счёт и уплатил всё до последнего цента. Захватил всё своё снаряжение, и покинул гостиницу. Но какое же отношение всё это имеет к делу? Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пандекстер. Он хотел видеть мистера Мориса Джеррина. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пандекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот всё, что я знаю. Так. Морис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живёт? Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо. И так решино. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я, и разведчик Форт, следопыт Спенглер. Майор Ринг вот. Да. Посмотрите сюда. Просто ну, спокойно стоять. Вот тут, где земля мягкая. Следы лошадей? Следы двух лошадей, маёр. Дальше как будто четыре следа. Да? Но они оставлены всё теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад. Да, вижу. Хорошо, Семблер. Что ты об этом скажешь? А, много ещё остаётся загадочным, но тем не менее очевидно, что тут убили человека. Какие у тебя доказательства? А вот Вот посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови. Да. Как ты думаешь? Чья это кровь? Это кровь того, кого мы разыскиваем. Теперь нам надо выяснить, как его убили. Вот в этом я пока не могу разобраться. Но ведь его убили команчи. Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не двух, а по крайней мере сакака лошадей. Да-да, конечно. К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей. Вот гидitie. Они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали. Как ты узнал об этом? По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены. Да, я вижу, вот, вот окорки. Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, не трудно догадаться. Спенгер. Если у тебя какие-нибудь предположения, кто был второй? Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Морисе Мустанге. Молодой ирландец, не из тех, кто убивает из-за угла. Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке. Погодите, маёр. Сюда кто-то скачет. Всадник. На нём мексиканский плащ. Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвет одежды всадника, ни масть лошади. Ридны были только чертания его фигуры, чёрный силуэт на золотом фоне неба. Что же это такое? Не привидение ли? Не может же это быть человеком? Он какой-то странный. "Свитаа, Мария!" "Не во-" Нет. Головы. Это дьявол на локоть, это квинус, это сам дьявол. Садник без головы помчался прямо в солнце и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск. Какое страшное зрелище. Да. Вот что за дело. Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен. Да. Появление этого загадочного садовника не только не помогает раскрыть тайну, но ещё больше её запутывает. Да. Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Мориссово стандгера. Другая Генри по Индекстеру. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто и сейчас. Значит, его убил другой. Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо. Догоним, да. да, догоним да, его. Да, Морис мустангер. От нас не уйдет. Не уйдет. Все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов. Амасо, стумпыты, заходить. Что с тобой, дружище, плутон? Ты выглядишь словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось? Ох, масса, стум случилось. Что? Именно случилось. Большое несчастье случилось. Несчастье? Ну, говори же, скорее, ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице. И Слуиза вам всё расскажет. А твой хозяин, он дома? Нет. Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии. Ну а ваш молодой мистер Генри? Ох, масса стумпет и есть в нашей горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что масса Генри помер. Умер? Не может быть. Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит. А где мис Луиза? Я здесь, мистер Стумп. Вы всё, что Плутон сказал, всё это правда. Ох, это даже страшно подумать. Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. От лета мне надо знать подробности. Все говорят, что Генри погиб, и самое ужасное, что убийцей считают Мориса Джеральда. Это ложь, клевета. Подлец это придумал. mustang несть, кто пойдёт на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора. Нет, и... нет, нет. Всё было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Морис Значит, между ними всё-таки что-то было. Что-то было. Просим. Это ещё ничего не значит. Какие есть доказательства его вины? Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы. Так. И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали что. Так, так, так. А как что говорит Мустангер в своё оправдание? Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой, боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата. Так, значит, они ездили по следам. Если только Морис жив, То я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филиппа. Я слышала, они собирались поехать туда. А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их. Милые, приезжайте поскорее. Что если они найдут его, и Морис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы ведь среди них ещё Каси и Колхау. Да. Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на лад. Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Мориса. Я сделаю всё, чтобы помочь ему. А что Морис мустангер чист это для меня ясно. Ройд Уиль. О! Это вы? О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошёл. Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин? Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный садовник. Он был одет в точности, как мистер Морис, только у него У меня было головы. <смех> Но это тебе помиречилось. Ты, конечно, ошипс. Ну да как я мог ошибиться? Разве я не видел мистер Вольса? Так же ясно, как вижу вас, на нём было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И Бог ли я не узнать его красивого коня? И и наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев. Индейцев? Каких ещё индейцев? Ка, а разве не сказал Ещё до того, в хижину ворвались четыре индейца и спрашивали хозяина, потом сели за стол и стали играть в карты, ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу. Ну-ка, покажи как. Так, странно. Индейцы, которые играют испанскими картами. А вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные. А что дальше было? Потом они пошли на поляну, за домом и спрятались в кустах. Наверное, э, -э стерегли мистера Мориса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Ну я я тоже очень испугался. Вы мне не, не верите? Ну ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать. Так, странное обстоятельство. Во всём надо разобраться. Может быть, убит не один человек? А? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа. вернулась. Смотрите, мистер Стоу, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что? Сейчас, вот, сейчас иди сюда. Видите, вот на шее. Так. Смотрите, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Что ты напиздил? Же... Живь, живь. Кто? Мистер Морис. Слава тебе, Господи. Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни и пождей, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем. Мы нашли Морисе Джерелда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков окружила его. Мы подоспели вовремя. Он умер? Умер же? Да. Да нет, нет. Нет, Филем, он просто в тяжёлом состоянии, у него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло, но кость цела, цела. А всё остальное пустяки, граница, рафинет, пожалей кайоты. Шрим. А что это за панама у него на голове? Я её где-то видел. Не знаю, мистер Штумп, обычно он носил мексиканские самбреро. Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано Генри Поиндек. ещё видимо его тоже. А? Очень странно. Шляпы не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да. Филим. Морис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего, нужно его доставить в хижину. Морис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходила к от постели больного, слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит с толку. чему такой тара. Надо посмотреть. Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч, но над плечами не было ничего. Чёрт побери. Филим всё-таки был прав. Неудивительно, что он испугался. Лошадь хлапа к краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота её копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень. Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдёт поближе. Я должен узнать, кто это человек или дьявол. Я выбью его из седла пулей. А что, если это будет убийство? Может, это человек. Хотя что-то не похоже. Эй, незнакомец! Поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец? С вами разговаривает старый Зэпстумп из штата Кентуки. Они с тех надке можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Ну отвечайте же, или я выстрелю. Молчишь и чёрт с тобой. Даю тебе ещё 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1 2 3 4 5 6 Вот дьявол помлядь скочила несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному садовнику пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерии это не человек но кто же это Ну, Филим, я перевязал морысу раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить. У нас нет никакой еды. Хоть шорн покати мистерстом. Наш больной совсем отощал. Да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить. Ага. Помни, Филим, твоему хозяину грожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придёт, Подай сигнал. Идите, идите, не беспокойтесь. В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему она посается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придёт? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге как часовой. Сюда кто-то скачет. Господи. Я, наверное, сплю. Это выме из Пандекстра. Не может этого быть. Но это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Морис? Что с ним? Он там в хижине очень болен. Всё время бредит и зовёт вас. От чего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось? Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и принесли сюда. Вы проходите. Боже мой. Какой он бледный. Он ранен. Умирает. ты это сделал. Морис. Морис, ответь мне. Ты не узнаёшь меня, Луизу, твою Луизу. Он никого не узнаёт и не отвечает на вопросы ни Луизы. А сюда никто не приезжал? О, много всякого народу приезжало. И кого-то только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс. Расскажите, я не боюсь. Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы. Без головы? Да. Если бы вы только знали, как я испугался. Душа в пятки ушла. М- ну, где же вы его видели, мистер Филим? Он там, на Добрыум. Я вышел встречать хозяина. Сначала думаешь, это он едет. И вдруг подъезжает этот безголовый. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом как сумасшедший. Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами. Подшутил? Только сам сказал мне и старик Зэп. Значит, и он был здесь? Да, но после того, как сюда приходили другие. Другие? Да, мисс. Позавчера ночью, в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном, и они пришли и разбудили меня. Но кто эти другие? Да индейцы же. Индейцы? Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик. А это что? Что? Разве вы ничего не слышите? О, вот и опять. Опять лошадень. Они около хижины нас окружили со всех сторон садники. Их целые тысяча. И ещё подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэт. Надо, значит, его вызвать. Ах. Это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Мориса? Пусть я потеряю своё доброе имя, потеряю отца, друзей всех, только не его. Это моя судьба. <музыка> эл, эл, надо скорее подать сигнал. Не. Остановись, не годай! Бежать бесполезно. Ещё один шаг, и ты будешь убит. Остановись, говорят тебе. Поверьте, Жентмени, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел. Бежать тебе не удастся. Сюда, дигресис, свяжи его. Помоги ему, Шэлтон. Чёрт побери, уж больно чудаковат этот да, простафиля. Да, да. Вряд ли это тот, кого мы ищем. Конечно, нет. Это его слуга. Эй, ты отвечай, кто в хижине? Во-первых, мой хозяин. Да. Странно, что это такое. Ведь это лошадь Луизы. Да, дядя. Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь? Я уверен в этом. Нет, это невозможно. Пойдём в хижину, убедитесь. Луиза, что это значит? Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ. Но нет. Нет, это Это совсем не он. Ализму Стангер? Он жив? Какой ужас. О, Боже, что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза? Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь. Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи. Хорошо, отец. Я уеду. Джентльмены! В движении обнаружен плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, не тролис. Да. Сутить его! Оштите его сюда! А ну-ка, давайте. Сэнмэли, начинаете. Повесить убийцу. Нет, нет, вы не имеете права. Пусть говорит судья Сэнмэли. Сограждане, мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела. А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сэнмэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе. Ну, да, да, конечно. конечно. Скажите, что вам ещё нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства. Конечно, именно капитан Колхаун. Есть ли они у вас, мистер Каси Колхаун? Есть. Тогда поделитесь с нами. Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников. Казмите свои слова обратно. Вам нети, мистер Колхаун. Вы в Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это. Еле башкизикните ведёт вас до добра. Я вовсе джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца, я, конечно, не сказал бы о том, что слышал. Что вы слышали, когда и где? Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюрный брат, ночь на среду. Я вышел на крышу Осенды. Вы негодяй. И вы ответите за свои поступки, Генри. Вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю. Я не боюсь вас, Морис Джелльд. Не угрожайте мне напрасно. Моя пуля не знает промаха. Теперь вы знаете всё. Бедный Генри не вернулся в Каса-дель-Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия, а где именно знает только этот ирландец. Повезло! Повезло, да! Остановитесь! Это по вашему суду? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в своё оправдание. Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай, сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается. Это меня касается. Всё, что сказал Колхаун неправда. Что могло толкнуть Моррисона на преступление? Пусть будет справедливый суд, а тогда Так да! Это он убил вашего брата! И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него. Правильно! Правильно! Досвершится правосудие! Пойдём, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези её прочь. Оставь меня. Нету. Оставь меня. И верки! Убийцы! Эй, Билл! Ты готов? Да! Лосо уже накинуто. Сдарни этого нигодяря! Сдарни! Да выйди! И выйди! Эй, Бил Грифен! Если ты затанешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю, и вряд ли ты её переваришь. Отпусти, ке вам говорят. Ещё чуть-чуть рано, по моим расчётам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зэп стомп не потерпит подлости. Вы не знаете, нам сообщили новые факты. Кто сообщил? Касикалхаун. Я не верю ни единому его слову.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 и там провести судебное разбирательство согласно законам страны Я к тебе по дороге. Напой и да накорми мою лошадь. Только побыстрее. Ой-ой-ой-ой-ой, масса, стум, почему вы так торопитесь? У меня нет времени. Я отправляюсь в далёкий путь. Мне нужно проскакать миль 100, а времени остаётся меньше 2 часов.